Мне вдруг безумно захотелось в Киев, к Витьке, с которым мы дружили, да и весно когда к тебе обращаются за спасением ситуации. И я пообещала завтра же вылететь в Киев. Лерка, я всегда знал, что ты человек. Только я сам не смогу тебя встретить, но кого-нибудь обязательно пришлю с табличкой Леруня. Табличку Леруня держал такой красивый мужик, что я ахнула. Высокий, широкоплечий, брюнет с черными глазами. Начало многообещающее, — подумала я. Где-то я его видела. Он, кажется, актер. И тут же мне стало смешно. Витька не случайно отрядил такого красавца меня встречать. И наверняка еще велел ему меня окучивать. — Здрасте. Вы меня встречаете. Я Лера. — О, душевно рад. Он отобрал у меня сумку. «Позвольте представиться. Никита Александров». «А я вас узнал Вы же снимались у нас в фамильном браслете». «Точно!» — расплылся он. «Жаль, только роль у меня там небольшая была». «А у Гаранина вы тоже злодеей играете?» «Боже мой, Лера! У нас ведь как? Сыграл злодея, так и дальше будешь». «Может, вы что-то придумаете? Какой-нибудь перевертыш, а? «Мой персонаж вдруг окажется самым благородным!» — засмеялся он. «Я пока ничего сказать не могу. Я же ничего о вашем сериале не знаю. А, кстати, что у вас там за ситуация? Может, ведете в курс дела?» «О, у нас все валится!» Главная героиня тяжело заболела, в ближайшие три месяца сниматься не сможет, два сценариста вообще отказались, у одного из главных персонажей жуткий запой и еще куча всяких неприятностей. Нас вообще хотели закрыть, но Виктор сказал, что у него есть такой сценарист, который сумеет спасти ситуацию. И вот вы тут. Вся надежда на вас. А вы уже выходите в эфир? — Да в том-то и дело. Выходим мы с приличными рейтингами, пока, правда, только в Украине. Но вы же знаете, как это делается. — Ничего себе задачка. — Кстати, а почему сценаристы отказались? — Не могли найти общего языка. — С кем? — Со всеми. И с Витей, и с продюсерами, и друг с другом тоже. Мы подошли к машине, явно студийной. За рулем ждал толстый дядька с запорожскими усами. «О, еще дамочку на убой привезли!» — хмыкнул он. «Здоровенький булы, дама!» «Здоровенький булы, пан водитель! И почему меня на убой привезли?» — полюбопытствовала я. «Но где такой новолички разгрести такую кучу дерьма?» «Фомич!» Ты чего девушку пугаешь? Не обращайте на него внимания, Леруня. Ох, Леруня, вы лучше на этого гарного хлопца внимания не обращайте, а то он тут у нас гроза всех дывчин. Фомич, язычок-то, прикуси, — засмеялся Никита. Да ладно, дамочка, сама разберется. Чай не с гимназией. Тридцатник-то уж есть. Фомич! Ну что Фомич? «Фомич всегда правду-матку говорить». «Женщинам такую правду?» «Ладно, поучи меня еще с бабами обращаться. Их сразу на место надо ставить, а то, небось, вообразит, что ее за малолетку примут. А у меня глаз-алмаз. А вот помню, одной такой зирке заявил, «Ты чего, мать, все молодишься? Все ж все равно знают, сколько тебе годочков» и морщинки в твоем возрасте обязательно должны быть. А коли их у тебя нету, значит, ты не живая баба, а кукла крашена, и смотреть на тебя не интересно Скажете, я не прав? И этой бедолажке уж точно тридцатник стукнула. Причем не вчера, а года два-три назад. И детишки у нее, небось, дома плачут. Она сюда к нам прискакала, ситуацию спасть. Это что ж такое делается?» если, можно сказать, пигалицу вызывают, как МЧС. Я вас спрашиваю. Никита только руками разводил, тщетно пытаясь заткнуть чересчур болтливого водителя. Скажите, а вы ведь не украинец, — перебила я поток красноречия. Это почему ж? «Ну, слышу я, как вы говорите. Вы только вставляете какие-то словечки, да и то редко, и интонацию у вас не украинская. Вы, небось, в Украине лет пять живете, не больше». «Ну и что с того?» «Да ничего, просто правду матку режу». «Нет, Никитос, видал бабу?» — расхохотался вдруг Фомич. «Такая, может, и спасет вашу шарагу». Он заткнулся и до конца пути не произнес ни слова. Никита показал мне большой палец. Меня привезли в маленькую частную гостиницу недалеко от Крещатика. Номер был небольшой, но очень уютный, со всеми удобствами даже с мини-баром. Никита ждал меня в машине. Я позвонила домой, там было все в порядке, и побежала вниз. Поехали. Всю дорогу до студии Фомич молчал. «Леруня, солнце мое!» Наконец-то заключил меня в объятия старый друг. «Витька, ты чего так растолстел? На варениках и галушках?» «Да где там? Я их и не вижу». «Это все от нервов. И времени вообще нет. Мечтаю уехать куда-нибудь на далекие острова, лучше на необитаемые». Интересно, есть еще необитаемые острова? — Есть. — А ты почем знаешь? — А у меня одна подруга в кругосветке ходит. — Подруга? — Познакомь. — Зачем? — Пусть наводку даст на необитаемый остров. — Ладно. Как живешь-то? Мне тут Димкины интервью показывали. Вот гад! Черт с ним! Давай ближе к делу. «Я освобожусь через часок. Никита, своди девушку перекусить, а я подвалю, как освобожусь». «Годится?» «Конечно. Пойдемте, Лерочка». Никита нежно взял меня под руку, но его чары на меня как-то не действовали, хотя он мне нравился, красивый и непротивный. Уже что-то. Мы сидели в студийном буфете. Красавец Никита Александров старательно исполнял наказ режиссера и окучивал сценаристку, но ничего личного за этим окучиванием не просматривалось. А артист он был так себе. Я про себя посмеивалась. Он меня совершенно не волновал. Интересно, а я еще способна волноваться? У меня этого так давно не было. Неужели я никогда больше не сумею влюбиться?» «Никита, можешь быть свободен!» — раздался голос Витьки. Он плюхнулся за столик. «Ну, Леруня, спасай!» Никита ушел. «Скажи, какой красавец! И при этом хороший парень!» «Ты поручил ему меня окучивать!» «Леруня, ты же все понимаешь!» И потом я подумал, он хороший парень, ты классная баба, а вдруг что и сладится?» «Я тебя умоляю. Давай говори, что от меня нужно». Он долго рассказывал мне обо всех несчастьях, которые буквально обрушились на этот проект. «Лер, что делать?» «Для начала дай мне сценарий. Я ж не могу с налету из твоих слов. Прочитаю или хотя бы посмотрю и, может быть, что-то придумаю. У тебя комп с собой? Тебе как лучше, электронную версию или бумажную?» «Лучше бумажную» да кстати это лицензионка или нет слава богу это правда слава богу за лицензионку я бы и не взялась ладно я сейчас распоряжусь он вытащил телефон марьян принеси в буфет бумажную версию бум версию бум версию рассмеялась я — Ага, это Марьяшка, моя ассистентка, — говорит Бум и л Буквально через пять минут примчалась смешная заполошная девица в бейсболке, плюхнула на стол две амбарные книги, явно очень тяжелые. — Вот. Здрасте. Это вы нас спасать будете? — Постараюсь. — Знаете, вы правда постарайтесь, а то жалко. Столько трудов, и все хряку на прокорм. И она унеслась. «Вот что, Витечка, я сейчас забираю эти талмуды и еду в гостиницу. Мне нужно время. Думаю, послезавтра я тебе все скажу». «Лерка, солнце мое! Меня кто-нибудь отвезет?» «Сам отвезу. Поехали». Он взял оба Тома. «Блин, тяжесть-то какая! Просто неподъемная!» В машине я спросила его... «Витя, чего ты за режиссуру-то взялся?» «Да понимаешь, я ведь еще окончил высшие режиссерские. А тут сразу предложили один сериальчик, небольшой, десять серий. Получилось удачно. Предложили еще, ну и засосало. Да и нравится мне. А ты почему сериалами занялась? Помню, Фридриха Четы любимицей была. Он тебе большое будущее прочил». Да не получилось. Написала несколько сценариев, ни один не пошел. А тут позвали в команду сериалы клепать. Деньги позарез были нужны, ну, я и согласилась. Обещали недавно сделать ведущим сценаристом на следующее мыло. Теперь вот в качестве спасателя в Киев пригласили, так что, считай, карьеру делаю. А Димка что, денег не дает? Давал крохи но я отказалась, вернее... Катюха после этого интервью. «Да?» «Ну, молодец, девка!» «Постой, а второй ты, ребеночек, от кого?» «Да это не мой, это сын Инки. А Инка что ж?» «Они с мужем погибли». «Ох, прости, не знал. Вот ужас -то. Ох, беда! Вы ж такие хорошие сестры были, дружные». Да, она мне как мать была. Ну, и я не могла бросить ее сына. Ясное дело. Постой! А Димка что, из-за этого слинял? Представь себе. Легко. Он мне всегда гадом казался. Никогда не мог понять, что ты в нем нашла. Он мне, кстати, недавно тоже свинью подложил. Тебе? Каким образом? Да я на главную роль наметил Маринку худолееву Классная девка. А она возьми, откажись. Замуж, видите ли, выхожу за лощилина. А он не хочет, чтобы я в мыле снималась. Лев Толстой, мать его. Скажи, а ты можешь его читать? Я нет. Я тоже. А вот и твой гранд-отель. Как тут, все нормально? Да, хорошо. Все необходимое есть. Даже более того, рассмеялась я. В мини-баре презервативы есть. Первый раз такое вижу. Забота о постояльцах на высоте. Хорошее дело, между прочим. А то мало ли какая ситуация, расхохотался Витя. Он поднял на третий этаж тяжеленную бум-версию. Спасибо тебе, подруга. Пока не за что. За готовность помочь хотя бы. Ладно, поеду, а то уже не помню, как жена выглядит. А ты читай и звони, если что непонятно будет. И вообще. Он устало махнул рукой и побежал вниз. Я взялась за сценарий. Что ж, сериал как сериал, со всеми анёрами, как говорится. Тут тебе и амнизией, тюрьма, и психушка, и чужие дети. Кое-где проглядывала жизнь, но в основном обычная бодяга. Читать все насквозь не имело смысла, и так все ясно, кто плохой, кто хороший. Но что же делать в сложившихся весьма неблагоприятных обстоятельствах? Господи, как же мне все это надоело! Я так хотела в фамильном браслете избежать хотя бы тюрьмы и амнезии, так нет, не вышло. Удалось только обойтись без психушки, но это пока... Ох, не умеем мы делать безразмерное кино. Где нам угнаться за Бразилией? Вот они мастера. Все остальное латиноамериканское мыло я и в грош не ставлю, а вот бразильское... Какие артисты там снимаются, какие красавцы и красавицы, сколько всегда юмора. Вот помню, я смотрел один сериал с огромным увлечением, и вдруг на середине сюжета все поменялось с точностью до наоборот, как говорится. Положительная и несчастная героиня оказалась жуткой злодейкой, а та, которую все считали просто исчадьем ада, оказалась невинной жертвой истинной злодейки. Это было так здорово. Стоп! А что, если и тут то же самое сделать? Я схватила блокнот и начала с карандашом в руках прикидывать, что можно сделать в этом направлении. Учитывая длительное отсутствие главной героини по болезни, значит, вот этого героя мы убираем. О, это как раз то, о чем просил Никита. Так, женские линии мы оставим без изменений, а вот у мужчин все поменяем. Никитин злодей окажется благородным героем, а благородные герои Андрея Платова тем еще мерзавцем. Я просидела до часу ночи. Есть хотелось ужасно, но идти куда-то уже невозможно. В мини-баре, кроме презервативов, были еще чипсы, орешки и шоколад. Очень даже неплохо. Я напихалась всей этой дрянью и безмерно довольная завалилась спать. «Хотя, конечно, моя идея может в корне не понравиться продюсерам. Ну что ж, как говорится, чем богаты?» Уснула я мгновенно. Утром я на свежую голову проверила вчерашние наброски, и идея перевертыша понравилась мне еще больше. «Сейчас пойду позавтракаю, потом прошвырнусь по ближайшим магазинчикам» или нет. Лучше смотаюсь на Бессарабку, где когда-то в детстве мы с мамой и Инкой покупали всякую украинскую снеть, а потом позвоню Витьке. В маленьком помещении на первом этаже было уютно и очень вкусно пахло свежими булочками. Могу себе позволить в кои-то веки выпить кофе с булочками. Но кроме булочек тут были еще и вареники с черникой. Конечно, черника наверняка мороженое но на варениках это не должно сильно отразиться. Была еще и аппетитная колбаса, и сыр, и какие-то каши. Словом, от голода тут не помрешь, а есть хотелось страшно. Идею булочек я отбросила. В конце концов, вкусные булочки можно, если припрет, съесть и в Москве. А вот вареники с черникой... Я навалила себе в миску этих вареников, полила сметаной. — Дама, советую взять еще к этому черничного кисельку, — сказала толстая тетка в белой поварской куртке и в белом платке. — Серьезно? Да, это должно быть смертельно вкусно. Спасибо. — А кофе у вас крепкий? Возьмите лучше чай. — Спасибо, я вас поняла. Вареники были фантастические. А кисель — мечта. Я наслаждалась. Мне давно не было так хорошо. И вдруг я почувствовала на себе чей-то взгляд. За столиком напротив сидел молодой мужчина, показавшийся мне смутно знакомым. Актер, что ли? У него была густая каштановая шевелюра, легкая небритость, переходящая в небольшую бородку, веселые глаза и чуть припухлая нижняя губа. Все вместе излучало странное обаяние. Он улыбался мне и даже помахал рукой, словно здороваясь. Я кивнул ему. Он тут же вскочил и подошел ко мне. — Здрасте, Валерия! Вот не ожидал! — А мы знакомы? — удивилась я. — Вообще-то да! «Вы меня не узнаете? Простите, нет. Это за чуток обидно. Я Игнат. Вы недавно нашли собаку моей мамы, и мне ее отдали. Ох, простите, у вас было не очень светло, и я...» «Да ладно. Вы позволите к вам подсесть?» «Конечно, садитесь. Вы с таким упоением что-то уплетали? Смотреть приятно». Тут сказочные вареники с черникой. Это стоит попробовать. На мой взгляд, обязательно нужно попробовать. Со сметаной и киселем. Пожалуй, прислушаюсь к вашему мнению. Он вскочил. «Игнат, принесите мне немножко кисельку». «Все непременно». Он мне ужасно понравился. «Игнат», — сказала я, когда он вернулся, — «Это вы принесли мне такие роскошные хризантемы?» «Принес я, но идея была мамина. У вас ужасно славный сынишка». «У меня еще и дочка есть», — решила я сразу расставить все по своим местам. «Вы совсем не похожи на мать семейства. Кстати, что вы тут делаете? У вас командировка?» «Да, что-то в этом роде. У вас, как я понимаю, тоже». — Нет, я приехал на свадьбу старого друга. — Понятно. — Свадьба завтра, а сегодня я собирался погулять по Киеву. — А вы, Валерия, очень заняты? — Боюсь, что да. — Но к вечеру-то освободитесь? — А что? — Хотел пригласить вас поужинать в каком-нибудь хорошем ресторане, раз уж мы опять оказались соседями. «Я бы с удовольствием, Игнат, но я просто не знаю, как сложится день». «Простите, а вы кто по профессии?» «Сценаристка». «Блин!» — расхохотался он. «А что тут смешного?» «Киношница! И я киношник!» «Я оператор. Игнат Рахманный. Может, слыхали?» «Извините, я к большому кино, увы, отношения не имею». Я пишу сценарии к мыльным операм. «Ну и что?» «Тоже дело хорошее. Наши гении презрительно кривят губы. А я гляжу, скольким людям сериалы дают работу. Вот у мамы есть подруга, еще со школы, хорошая артистка, но ее никто раньше не знал, а снялась в двух сериалах, кстати, с моей подачи, и теперь снимается все время» и деньги какие-то зарабатывает, и практически славу. Ее теперь нередко приглашают во всякие телепрограммы. Она счастлива на старости лет. А вы хороший человек, Игнат Рахманный. Вы знаете, что значит «Рахманный»? Честно признаюсь, нет. Ну, если верить Далю, то в разных областях России это толкуют по-разному. Но мне отец объяснял, что это значит — Веселый, радостный, непринужденный. — И вы, похоже, оправдываете свою фамилию. — Ну, я стараюсь, но вообще-то я тоже разный. Вот вы мне нравитесь, и с вами я такой, да, но так что? Поужинаем вместе? — Я с удовольствием, Игнат. Вы мне тоже нравитесь, но я ей-богу не знаю. У меня в сумке зазвонил телефон. — Витька! «Алло, подруга, ну, есть уже впечатление?» «Более того, есть одна конструктивная идея, но я не уверена, что вы на это пойдете». «Леруня!» «Погоди, Витя, я, я сейчас заеду за тобой, минут через двадцать буду. Ты позавтракала?» «Я в процессе». «Ладно, жди». «Витя, скажи, а вечером я буду свободна? А в чем дело?» Уже кого-то захороводила? Ты мне отвечаешь вопросом на вопрос. Ну, если очень надо. Очень. Кавалер рядом, что ли? Угу. Ну, ты даешь. Или уже дала? С ума сошел? Ладно, до встречи, подруга. Это твое личное дело. И он отключился. Так что насчет вечера? Весело сверкая глазами, осведомился Игнат. Может, и выгорит вот и отлично лера а как вы думаете если я в варенике за чуток сахарку подсыплю это не будет кощунством точно не будет и вправду какая вкуснятина никогда бы не подумал лера позвоните мне тогда у меня останется ваш телефон запросто мы обменялись телефонами обещаю как только у меня что то прояснится я вам сообщу Лера, я ужасно рад, что мы встретились. Вы мне еще тогда оглянулись, когда этого олуха денди приволокли. А он олух. А кто же еще? Охотничья собака, которая живет в городской квартире в качестве баллонки. Я говорил маме, но она уперлась. Хочу сеттера. Ну, желание мамы закон. Только я-то живу отдельно, этот болван вечно удирает, а мама вся в страданиях. Женская логика. Он говорил с какой-то прелестной иронией, чего все приобретало обаятельную легкость. Игнат, ответьте мне на один вопрос. Я готов. Мне говорила одна женщина, жена известного оператора, что среди кинооператоров нет голубых. Это правда? Он почесал в затылке. «Честно говоря, никогда об этом не задумывался, но кажется это так. Действительно, что-то не припоминаю». «Ну, как интересно! Надо будет обсудить это с коллегами!» — рассмеялся он. «А вы кофе не пьете?» Мне здешняя повариха посоветовала пить чай. «Да? Значит, кофе тут говно. Ладно, зайду в какую-нибудь кофейню» я без кофе не могу ему тоже кто-то позвонил но тут явился виктор игнат ахнул он боже какие люди они обнялись лируня ты в курсе что игнат великий оператор у русевский наших дней не преувеличивай витек я просто хороший оператор «Лера, не верьте ему. Он ведь ждет, что я в ответ скажу, будто он гениальный режиссер, но не дождется». «Засранец ты, Игнаша!» — добродушно рассмеялся Витька. Хоть бы при девушке постеснялся говорить гадости в мой адрес. «Но Лера ведь не твоя девушка. Или я не прав?» — вдруг насторожился Игнат. «К сожалению, прав» но она моя старая подружка и примчалась в киев на мой зов спасать ситуацию «Отзывчивая, значит да вообще золотая алло ребята я ведь тут я так понимаю расклад ли руня этот тип тебя на вечер ангажировал правильно понимаешь кивнул игнат Так и быть, постараюсь отпустить ее, но смотри, если обидишь мою подружку, будешь иметь дело со мной. Я никогда девушек не обижаю, я их люблю. Все, Леруня, хорош питаться, поехали. Лера, я жду вашего звонка, а не дождусь, сам буду звонить, я настойчивый. Договорились. Лер, «Ты что, только сейчас с ним познакомилась?» «Нет, что ты. Он сын моей соседки». «У вас что-то есть?» «Пока нет. Просто я ему нравлюсь. Он мне даже преподнес как-то букет цветов. Напустила я тень на плетень». «Смотри, подруга, он жуткий бабник». «Ну и что? Он очаровательный». Замуж я не мылюсь, так почему бы и нет? А почему это ты замуж не мылишься? А кому я с двумя детьми нужна? Мне не нравится такая постановка вопроса. Помнишь, наш Евгений Фридрихович говорил про кого-то? У него жестокий дар констатации. Вот и у меня этот дар прорезался. А вообще, давай-ка поговорим о нашем, о девичьем. Я вот что придумала.